Глава 14. Файл с сообщением номер 139-697 от 15 февраля 2049 года 17.08 от Центра управления первой марсианской базы Кратер-Рахи. Наша команда просматривает все каналы связи НАСА, проверяя, что никто не подозревает вас или базу, и пока что все в порядке. Просто помните, что вы всегда можете при необходимости спрятаться за отговоркой и «Коммерческая тайна». «Астронавты знают, что к чему, и если кто-нибудь начнет настаивать, вам нужно будет довести это до сведения командира Дэвисон или сообщить мне, и тогда это сделаю я». Как мне сказали, в последнюю неделю мы не замечали никакой активности на М2, ни передвижений, ни новых следов, по-прежнему никакой связи. Судя по всему, они не выкарабкались. Так что вы, по всей видимости, можете больше не беспокоиться о них. Хотя это очень печально. Я до сих пор не могу прийти в себя от того, что нас не предупредили раньше. У вас получается отлично, Фрэнк. Поступающие из базы изображений и видеосъемки с вашим участием подвергаются цифровому редактированию практически в реальном времени. Вы можете не отворачивать лицо от объектива. Неотредактированная версия попадает сначала ко мне, и я с удовольствием наблюдаю за тем, как у вас идут дела. Так я чувствую связь между нами. Луиза. Конец расшифровки. Фрэнк заканчивал завтракать, а Юнь сидела рядом, сжимая в руке свой планшет и выжидающе смотрела на него. Поняв намек, Фрэнк поставил кружку с кофе на стол и, не оборачиваясь, спросил. «Вам что-то нужно от меня?» «Вы знаете правила», — ответила Юнь. «Я знаю ваши правила. Все остальные заняты ближайшие четыре дня, но я хочу как можно скорее развернуть метеорологические станции. Чем больше данных я соберу, тем больше мы узнаем». «Естественно», — согласился Фрэнк. «Мне нужно проверить, как они будут работать в полевых условиях. Эти станции во многом моя собственная разработка». «Я все понял. Хорошо. Я даю свое согласие». Он потряс кружкой. «Только дайте мне допить кофе и понажимать кнопки. Вы согласовали это с Люси?» «Согласую». Юнь пододвинула ему свой планшет, и Фрэнк придвинул его ближе. На фотографии был изображен вулкан. Кировнийский купол, а маркеры обозначали русло Санта-Клары до самого огромного кратера на вершине. До самой вершины. М2 находится на юге, у самого подножья, но вершина вулкана в пределах досягаемости с базы. Даже если астронавты ксеносистем больше не могут так удаляться от базы, и даже если все они к настоящему времени уже погибли, а Фрэнк не знал, как относиться к этому возможному исходу, поскольку чувства его по-прежнему метались между озлобленностью и страхом, на вершине могут оставаться свидетельства того, что они там бывали. Наверное, ему следовало изменить свое решение и сначала подняться туда одному, чтобы все выяснить. Но было уже слишком поздно. «Вы полагаете, это чересчур сложная задача?» Фрэнк обвел пальцем периметр кратера. Вы прошли обучение, вам известно, как трудно просто находиться в скафандре. Мы можем попробовать, но, подозреваю, нам придется сделать не одну поездку наверх. Возможно, это даст ему время самому разведать верхнюю часть склона». «От меня многого ждут», — сказал Июнь. «От вас ждут, чтобы вы вернулись целой и невредимой». юнь нахмурилась, словно Фрэнк ее не понял. «Много денег было потрачено на то, чтобы доставить меня сюда». Фрэнк огляделся по сторонам. Поблизости никого не было. «Мы сделаем все, что сможем, но искушать судьбу не будем, договорились? Марс только и ждет, как бы вас погубить». Кивнув, Юня шла, захватив с собой планшет. Фрэнк проводил ее взглядом. Ей ничего никому не нужно было доказывать, ни ему, ни правительству, никому. Однако это, по-видимому, оказывало свое давление. Правило, озвученная Люси, установленное НАСА, гласило «Никаких дальних экспедиций без напарника». Перемещаться в непосредственной близости от базы разрешалось, но кто-то все равно должен был сидеть в центре управления и связи и слушать на тот случай, если потребуется ответить на сигнал бедствия. Это имело смысл. Надлежащие меры безопасности соблюдаемые постоянно. Но был еще Фрэнк, на которого это правило не распространялось. Люси это не нравилось, однако Фрэнк ей не подчинялся, и она не могла ему приказывать. Он мог выходить наружу и отправляться когда угодно и куда угодно. Ему даже было не обязательно ставить ее в известность, однако он всегда ее предупреждал, поскольку не хотел гадить в собственную постель. К тому же Люси ему нравилась она была толковой и знала свое дело. Ее беспокоила безопасность экипажа, и Фрэнка в том числе, что огорчало обоих, но, хотелось верить, со временем они с этим разберутся. Но Люси доверяла ему настолько, что ставила его в пару со своими людьми. А от этого... А от этого Фрэнку становилось не по себе. Он был самозванец, обманщик, и не говорил Люси то, что ей следовало знать. Если она узнает правду, как она поступит, оставит его здесь Такой вариант казался наиболее правдоподобным. Вместо того, чтобы провести восемь месяцев в обществе убийцы на борту межпланетного корабля, с трудом вмещающего шестерых, Люси бросит его на Марсе. Черт возьми, именно так поступил бы он сам. Это единственное разумное решение. Поэтому Фрэнк не собирался говорить Люси правду. Сделать дело, вернуться домой, разыскать Майка. И только и не загадывать дальше. Сохранить свою тайну, спрятав ее глубоко в душе. Допив кофе, уже холодный, Фрэнк отправился в клозет. К тому времени, как он облачился в скафандр, Юнь уже была снаружи и загружала прицеп. Она переносила метеорологические станции. На самом деле это было нечто более серьезное. Однако Юнь называла их именно так. Из грузового контейнера, перевезенного к базе, к стоящему в 50 ярдах от него прицепу. Станции были не тяжелые, но громоздкие. А чем больше времени астронавты потратят сейчас, собираясь в путь, тем меньше его останется для проведения экспериментов. Поэтому Фрэнк подогнал прицеп задом к самому контейнеру. Ему даже удалось представить все так, будто дело было проще простого, хотя он и не стремился к этому. Все определялось исключительно практикой. Марси была хорошим учителем. Пристегнув груз ремнями, Фрэнк потряс его, затем затянул храповики еще на один щелчок. Теперь можно было ехать, и напоследок, еще раз связавшись с Люси, они направились к въезду в Санта-Клару. Уровня моря, как нулевой отметки, не существовало. Юй называла его исходным значением но цифры показывали, что керовнийский купол имеет под 30 тысяч футов. Поскольку астронавты были в костюмах, высота не имела для них особого значения и выражалась лишь в дополнительной нагрузке на аккумуляторы. И все же для Фрэнка эта поездка стала самой продолжительной после той, в ходе которой он встретил члена экипажа М2 и направлялся он в ту же сторону. Фрэнк чувствовал тяжесть в груди. Русло Санта-Клары извивалось широкими плавными излучинами, окруженными высокими крутыми берегами, загораживающими вид впереди и по сторонам. За каждым поворотом могла ждать фигура в скафандре, багги. И каждый раз, когда этого не происходило, Фрэнк ощущал прилив облегчения, которое затем постепенно рассеивалось, снова уступая место тревоге. Фрэнк начинал осознавать в полной мере, каково хранить секреты ксеносистем. И дело было не в том, что он не мог лгать, обманывать, выдавать себя за другого. Его выматывала постоянная психическая нагрузка. Но ему приходилось пережить и кое-что похуже. Нужно просто стиснуть зубы и двигаться дальше. Очень помогало то, что Юнь любила поболтать. Это было просто замечательно. Фрэнк ничего не имел против, поскольку Юнь, похоже, не стремилась завязать разговор, а просто указывала себе на все вокруг, чтобы лучше это запомнить. От Фрэнка не требовалось слушать, не говоря уж о том, чтобы отвечать. Вот если она упомянет его имя, имя брека ему потребуется включить внимание. Юнь описывала путь вверх по склону по извивающемуся змеей руслу реки, указывало на то, как песок собрался у хорошо обозначенных границ долины, в то время как по склону он продолжал двигаться вниз под действием ветра, на что указывали каплевидные наносы вокруг кратеров, появившихся впоследствии в твердой поверхности. Если Юнь и обратила внимание на старые следы колес, оставленные Фрэнком, то ни словом об этом не обмолвилась. Однако время сделало их нечеткими и размазанными, демонстрируя то что процесс, породивший на поверхности песка рябь, по-прежнему продолжается. Багги упорно полз вверх. Фрэнк одновременно следил за направлением движения и присматривал за показателем уровня заряда аккумуляторов. При спуске энергии будет расходоваться меньше, но все же Фрэнк не собирался опускаться ниже 50%. До самой вершины было меньше 60 или около того, и еще, очевидно, столько же вниз. На бумаге такое осуществить запросто, но перспектива застрять посреди склона казалась очень непривлекательной. «Ланс, ты можешь остановиться?» Фрэнк отпустил рычаг управления, и баги замедлился и остановился. Выбравшись из-за решетки рамы у него за спиной, Юнь легко спрыгнула на землю. Взяв висящий на запястье фотоаппарат, На самом деле два фотоаппарата, закрепленных на одной раме в кожухе, защищающем от пыли, из-за чего обращаться с ними можно было только двумя руками, и приблизилась к стене долины. По какой-то необъяснимой причине Юнь умолкла. Движения ее стали такими, будто она подкрадывалась к добыче. Подняв фотоаппарат, она навела объектив и сделала несколько снимков. «Ланс, ты уже видел это?» Юнь указала на землю, на более темное пятно на почве, которое, казалось, выливалось из вершины песчаного бархана и растекалось вниз по склону. Наверное, должен был видеть. А что это такое? Ну, разумеется, он бывал здесь, каждый раз, когда ездил в долину. Это приливная линия. Ты не мог бы достать из прицепа геодезическую вешку? Спустившись на землю, Фрэнк достал телескопическую вешку и раздвинул ее на всю длину, пока шел к Юнь. «И от чего она образуется?» «От воды», — ответил Юнь. «Но вода испаряется». Фрэнк развернулся так, чтобы заглянуть ей в шлем, увидеть ее напряженное, сосредоточенное лицо. «Вода, перенасыщенная солями, может существовать в жидком виде и при таких давлениях и температурах. Скорость испарения все равно останется высокой, но считается, что вода, заключенная между отдельными частицами мелкозернистого вещества, просачивается к поверхности. Это следы воды, ланс, испарившейся из земли. Ночью она снова замерзнет, и темное пятно исчезнет. Но как только днем температура снова повысится, процесс начнется сначала. Юнь попросила Фрэнка подойти к подтеку сбоку и положить полосатую вешку рядом с ним, но не на него. Фрэнк сделал так, как ему сказали. Вблизи граница между светлой и темной почвой была размытой, и пятно, насколько мог зрительно судить он, не увеличивалось в размерах. Юнь сделала еще несколько фотографий, медленно перемещаясь вдоль пятна по дуге, затем отметила его положение на планшете, ткнув пальцем в экран и быстро набрав одним пальцем текст. «Когда ты собирал породу для устройства производства воды, что ты использовал?» Мы, то есть я и роботы, просто засыпали лопатами в машину почву рядом с базой. Я полагал, что она каким-то образом обрабатывает камни и извлекает из них воду. Я никак не думал, что у самой поверхности находится настоящая вода. «Такое на самом деле на Марсе далеко не везде», — сказал Июнь. «Но это одна из причин, почему первая марсианская база была устроена именно здесь. Это место богато природными ресурсами». И здесь для высвобождения летучих веществ не требуется много энергии. А нанесение богатых залежами мест на карту поможет лучше готовить следующие экспедиции. Ты имеешь в виду колонизацию, постоянные поселения? Да. У тебя есть какие-либо мысли на этот счет, Ланс? Взяв телескопическую вешку, Юнь собрала ее в положение для транспортировки. «Мои мысли?» — Фрэнк прищелкнул языком. «Думаю, это не по моей части». «Ты скучаешь по Земле?» «Что-то в таком духе», — подтвердил он. «Возможно, ты передумаешь». «Вот как? Ты серьезно? Эта планета уже столько раз пыталась меня убить?» «Китайское правительство внимательно изучает возможность колонизации Марса и хочет до конца этого столетия закрепиться на Красной планете», — сказал Июнь. Казалось, она читала заготовленный текст. И Фрэнк это почувствовал, потому что именно так говорил он сам, когда повторял как попугай заявление ксеносистем. Поэтому он рассмеялся. Непроизвольный отклик, который оборвался сразу же, как только он увидел выражение лица Юнь. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал Фрэнк, — «честное слово. Я тебя понимаю». Он забрался на багги, а Юнь, снова устроившись позади, продолжила свои комментарии. Она указала на то, что чем выше по склону вулкана не поднимались, тем более крутыми становились повороты долины, накладываясь друг на друга, с выступающими в русло реки острыми скалами, сменяющимися ленивыми левыми и правыми поворотами. Фрэнк еще никогда не поднимался так высоко, а им предстояло забраться еще дальше. На отметке 5000 метров Фрэнку пришлось пересчитать, какая это была на самом деле высота, 16000 футов или около того, они остановились и достали из прицепа ящик с инструментом. Взяв залянки, они понесли его вверх по склону. Поверхность была сыпучая и довольно крутая. Фрэнк, имевший значительно больший опыт нахождения снаружи, прокладывал путь к вершине. Они прошли еще ярдов сто по ступенчатой вулканической поверхности и поставили ящик. Пока Юнь устанавливала аппаратуру, Фрэнку оставалось только любоваться пейзажем. Они находились на северо-западном склоне Кировнийского купола, откуда можно было с трудом различить сильно пересеченную местность на западе, до которой было сколько? Меньше 60? Гора Урана возвышалась правее. Плотность висящей в воздухе дымки, по прикидкам Фрэнка, была примерно средняя. Определенно такого густого тумана, как ему приходилось порой видеть, сейчас не было, С другой стороны, иногда атмосфера становилась прозрачной, словно стекло. Надежды разглядеть какие-либо детали у основания вулкана не было. Фрэнк не мог даже отыскать взглядом ту черту, где отроги плавно переходили в песчаное море. Таковы были размеры широченного каменного выступа, на котором он стоял, что ему был виден один только склон, уходящий вверх слева от него и вниз во всех остальных направлениях. M2 в каком бы состоянии она сейчас не пребывала, пока что оставалось скрыта. До тех пор, пока на вершине не появится какого-либо необъяснимого мусора или трупов, все будет в порядке. Фрэнк не спрашивал у Юнь, как часто ей уже приходилось развертывать метеорологическую станцию. Однако по быстроте и четкости ее движений он понимал, что она отрабатывала это снова и снова до тех пор, пока не научилась все делать с закрытыми глазами. Сама станция устанавливалась на три треноге, которую, как заверила Фрэнка Юнь, не сможет опрокинуть ветер. На балке размещались датчики давления и температуры, а также лазер для измерения содержания пыли. Запитанная от солнечной батареи размером с ладонь, заключенная в герметичный корпус электроника, собирала всю информацию и через штыревую антенну, закрепленную сверху, пересылала ее на ПМБ. Связавшись с устройством через свой планшет, Юнь включила его, провела диагностический контроль и убедилась в том, что оно взаимодействует с главным компьютером. Четверть часа. От начала до конца. Оборудование было отличным, и Юнь, вероятно, вместе с целой группой специалистов тщательно продумала, как оно будет работать. ну разумеется, спроектировано оно хорошо даже ксеносистемы старались разрабатывать качественное оборудование. Однако сразу же бросался в глаза разительный контраст между идеалами разработчиков метеостанции и сугубо практичным подходом тех, кто отправил заключенных на Марс без надежды вернуться обратно. Фрэнк рассудил, что лучше не заострять внимание на таких вещах. Юнь закрыла ящик крышкой, и они вдвоем отнесли его обратно, скользя вниз по склону вдоль своих собственных следов. Похоже, Юнь тщательно следила за тем, чтобы не наступать абы куда, словно если бы она сошла с протоптанного пути и оставила бы новые следы, это испортило бы первозданность данного места. Фрэнк не видел в этом ничего страшного, но, тем не менее, безропотно ходил за ней след в след. Загрузив оборудование в прицеп и забравшись на сиденье, Фрэнк проверил запасы воздуха и энергию аккумулятора и напомнил Юнь сделать то же самое. А продолжительность оставшейся части светового дня и погоду он оценил, откинувшись назад и посмотрев в небо. Веских причин не подняться до самой вершины не было. Чем ближе они подъезжали к вершине, тем все более пересеченным становился склон. Более крутые повороты – Более крутые обрывы, свидетельство водопадов, когда-то извергавшихся в притоках, и даже острова, высокие и изолированные посреди русла. Сверившись с картой, Фрэнк на развилке свернул направо, чтобы не оказаться на дне озера, и вместо этого стал подниматься вверх по руслу одного из притоков, который постепенно привел на открытый склон вулкана к самому краю огромного плоскодонного кратера. Теперь они поднялись на высоту 22 тысячи футов над исходным значением. Однако это совсем не ощущалось. Форма конуса вулкана не позволяла видеть ничего, кроме самого вулкана. Единственным другим ориентиром была дальняя стенка кратера, еще на 5,5 тысяч футов выше того места, где они находились в настоящий момент. Ее саму можно было считать горой. Они остановились, чтобы установить еще одну метеостанцию и подключить ее к сети, после чего подъехали к самому краю кратера. Юнь назвала его «Кальдерой», и Фрэнк молча проглотил незнакомое слово, чтобы не показывать свое невежество. Кратер «Кальдера» или как там его, имел в поперечнике 10 миль. Более или менее плоский внизу, он был окружен крутыми зазубренными склонами. Судя по картам, спуск на дно представлялся невозможным. Однако теперь, стоя на краю, Фрэнк прикинул, что кое-где такое осуществимо. Противоположный, восточный склон был более крутой. Но там, где они остановились, градиент не превышал 20-30%. «Уверен, Джим рано или поздно захочет спуститься вниз», сказал Фрэнк. «Думаю, Джим захочет сюда переселиться» улыбнулась июнь. Она обвела взглядом огромную каменную чашу, медленно поворачиваясь слева направо, чтобы впитать её. Видишь вон тот участок более неровной поверхности посредине?» Конечно. Это место было похоже на внезапно застывшую лужицу закипевшего на сковородке масла. Возможно, это вершина магматического канала, богатого полезными ископаемыми. Какими именно, я не могу сказать, но вполне вероятно металлами. Необходимо исследовать это место и взять образцы для дальнейшего изучения. Но тогда мне придется часто сюда возвращаться. У нас есть запасные секции модулей. Если мы соберем одну здесь, это позволит находиться гораздо больше времени за пределами базы. Жаль, что роботов уже отправили обратно на Землю для анализа. Фрэнк всматривался вдаль до тех пор, пока не сформулировал ответ. Если М2 не в игре, все в порядке. Сюда можно приезжать, не опасаясь наткнуться на соседей. А технически установить здесь модуль не представляет труда. Проблемы возникнут с поддержанием пригодной для дыхания атмосферы и постоянной внутренней температуры. Опять же, если об М2 можно больше не беспокоиться, оснований блокировать эту затею нет. Нужно будет все обсудить с Луизой. «Я знаю, как собрать модуль», — сказал Фрэнк наконец. Меня этому обучили, на всякий случай. Если все согласятся принять участие, работа займет меньше дня. Накачать кислородом из баллонов до 5 фунтов на квадратный дюйм, и нужно будет подумать, что использовать вместо клазета. Есть еще вопросы электричества и обогрева, но если Джиму нужен только охотничий домик, чтобы максимально растянуть световой день, тогда все будет значительно проще. Он может хранить здесь оборудование и образцы. Почему бы и нет? Кто-нибудь забрасывает сюда джима с напарником рано утром, а поздно вечером забирает их. И тогда у нас всегда оба багги будут внизу, в долине. Замечательная мысль, Ланс. Я переговорю с Джимом, а он поговорит с Люси. Но, разумеется, нам понадобится твоя помощь. Чем смогу. Но я хочу, чтобы ты знала. Ничего сложного тут нет. Запасной модуль у нас есть, и нет смысла хранить его в бездействии, когда можно его использовать. Юнь снова повернулась к кратеру. «А мы сегодня сможем подняться на вершину?» Фрэнк открыл панель управления скафандра. «Люси просила не опускаться ниже 40%, так?» «Его скафандр показывал 51%. А какой у тебя был абсолютный минимум?» «Пустой бак», — подумал Фрэнк. «Совершенно пустой бак». И в тот день умерла Марси, потому что бреку нужно было принести кого-нибудь в жертву, чтобы облегчить кризис с продовольствием. Гораздо меньше, чем сейчас. После чего Фрэнк поступил так, как поступали все заключенные, когда отключали микрофоны, чтобы их не мог услышать Брэк. Ну да, на самом деле эта затея не сработала, потому что медицинские датчики, вживленные в грудь, также были оснащены микрофонами, которые улавливали каждое слово, через грудную клетку и передавали информацию через продолжавший работать передатчик скафандра. Но это ведь хорошие ребята, и они на такое не пойдут? Скафандры НАСА имели конструкцию, очень похожую на конструкцию скафандра Фрэнка. Определенно это относилось к органам управления. Поработав с панелью Юнь, Фрэнк отключил и ее микрофон, после чего прикоснулся своим шлемом к ее шлему. «Ты меня слышишь?» «Да». Ланс, почему ты это сделал? Потому что если мы собираемся обсудить, как нарушить правила, нам не нужно, чтобы нас услышали по открытому каналу, когда наш разговор окажется передан всеобщей огласке. Мы сейчас будем обсуждать, как нарушить правила? Мы нарушим правила, если направимся к вершине. У меня осталось 50%, у тебя и того меньше. А нам придется воспользоваться длинным кружным путем на юг. Карта показывает, что на север ехать нельзя. Там дорогу преграждают большие скалы. Поэтому мы сделаем крюк в 60 миль, что, вероятно, займет 4 часа. И потом нам нужно будет проехать еще 35 миль вниз по Санта-Кларе. Скажем, это потребует полтора часа. При удачном раскладе на базу мы вернемся, имея всего 10%. Ого! А теперь вот что. Люси мне не начальник. Она на меня кричит, я посылаю ее далеко и надолго. Но ты... Ты на Марсе всего неделю, и это твоя первая дальняя поездка. Если хочешь моего совета, я бы сыграл чисто, и мы сможем выехать завтра или послезавтра, чтобы добраться до вершины. Но разве нам не придется преодолевать то же самое расстояние, что и сегодня? Я знаю, как сократить путь, подняться прямиком по северному склону. То самой вершины так будет миль 35. Мы сможем подняться туда и вернуться обратно еще до полудня. От того места, где они сейчас стояли, до вершины, было всего 10 миль по прямой через зияющее жерло кратера. Но хотя Фрэнк не сомневался в том, что сможет спуститься вниз, шансы подняться по противоположному склону выглядели не такими однозначными. Подъем выглядел внушительным. Круче Лонг-Бич и почти в пятеро длиннее. «Если ты хочешь, чтобы я отвез тебя туда сейчас, я это сделаю». «Вероятно, далеко мы не уедем», — Люси начнет беспокоиться, что с нами стряслось. «Или мы можем вернуться назад. Так у нас останется как раз 40%, а то и меньше. Решать тебе». «Нет, ты прав. Это подождет до завтра». «Отличный выбор». Фрэнк показал Юнь, как включить микрофон, после чего включил свой. «Возвращаемся назад». Если обитатели М2 и добирались в какой-то момент до вершины, они поднимались с юга. В этом случае там по-прежнему их следы. И Фрэнк хотел сначала это проверить и при необходимости оставить свои собственные следы. Если он повезет Юнь с северным путем, это исключит все ненужные проблемы, достаточные тех, от которых никуда не деться. Подождав, когда Юнь снова усядется у него за спиной, Фрэнк описал широкую дугу, разворачивая Багги. Находясь лицом к югу, он всмотрелся вдаль. Не увидев ничего, кроме ржаво-красных камней, Фрэнк испытал облегчение. Это мгновение миновало, и Багги уже возвращался к той точке, где покинул русло реки. Все было хорошо. Пусть все и дальше останется так, и тогда все будет замечательно.